Глава 20 Теперь мы должны вернуться к Амине, которую застаем на том же берегу, где она сидела с Филиппом, в тот раз, когда их задушевную беседу нарушило появление одноглазого Шрифтона. «Увы!» — воскликнула она про себя. «Наука моей матери забыта безвозвратно». «Но я не могу больше выносить эту тревогу, эту неизвестность и присутствие этих глупых паттеров!» С этими словами она встала и пошла домой. Паттер Матиас не отправился в Лиссабон, как намеревался, потому что сначала не было возможности, а затем из чувства благодарности к Филиппу, считая себя не вправе оставить его молодую жену одну. Согласно его наблюдениям, она с каждым днем все больше и больше отпадала от христианской религии. Она говорила, что отказывается верить в то, чего не может понять ее ум. Признавая красоту и возвышенность принципов христианского учения, она соглашалась со священниками в способах понимания и применения этих доктрин, желая спасти столь молодую душу, Патер Матиас отложил мысль о возвращении в Лиссабон и решил всецело посвятить себя задачи приобщения этой заблудшей души к лону христианской церкви. «Обладая искусством и знаниями моей матери, я могла бы увидеть теперь, где мой Филипп и что ему грозит», — говорила Амина, входя в дом. Как ясно я помню время, когда мой отец был в отъезде, и я глядела на воду, которую мать зачерпнула рукой, и видела в этой воде и лагерь бедуинов, и боевую схватку, и тюрбан, лежащий на песке. Амина глубоко задумалась. Моя мать, ты одна можешь помочь мне. Открой мне во сне твое знание. Помоги мне вспомнить. Слово, какое это было слово! как звали этого духа! Помоги твоей дочери!» «Ты взываешь к Пресвятой Деве, дитя мое?» — спросил Патер Матиас, входя в комнату в тот момент, когда у Амины вырвалось последнее восклицание. «Это хорошо. Она может явиться тебе во сне и укрепить тебя в вере». «Я взывала к моей матери, которая теперь в стране духов, святой отец», — ответила Амина. «Да, но, как неверная...» «Едва ли она в благословенной стране, дитя мое?» «Едва ли справедливый Бог будет карать бедную женщину за то, что она жила и умерла в вере своих отцов и своей страны, где другой веры не знали? Почему она должна страдать, если не знала ту веру, которую она никогда не могла отвергнуть, потому что никогда не слышала о ней?» — возмущенно спросила Амина. «Мы будем спорить о воле небес, дитя мое?» «Будь благодарной за то, что тебе дана возможность быть приобщенной к Святой Церкви Христовой. Я благодарна за многое, отец, но я очень устала и вынуждена пожелать вам спокойной ночи». Амина ушла в свою комнату, но не для того, чтобы лечь спать, а чтобы еще раз повторить те приемы, к каким, насколько ей помнилось, прибегала ее мать. Она зажгла курильницу и пыталась вызвать чары. Она стала кидать в огонь разные травы, и комната наполнилась дымом. «Но слово! Я не могу вспомнить само слово заклинание Первое я помню, но второе...» «Помоги мне, мама!» — крикнула Амина, сидя в заполненной дымом комнате. «Все это бесполезно!» — подумала она, опустив руки. «Я все забыла!» Дым постепенно рассеивался и когда Амина подняла голову, то увидела перед собой темную фигуру. У нее мелькнула мысль, что ворожба дала результат, но вскоре она увидела, что это был патер Матиас. Он стоял перед ней, скрестив на груди руки со строгим выражением лица и спрашивал, «Несчастное дитя, что ты здесь делаешь?» Дело в том что Амина давно уже возбудила в душе старика подозрения. Однажды во время спора на эту тему и Патер Сейсон, и Патер Матиас призывали страшные проклятия на головы всех, кто прибегает к колдовству, и предостерегали ее против этого страшного греха. Теперь запах горящих трав проник в комнату Патера Матиаса, он вошел в комнату Амины, не будучи ей замечен. Увидев его, Она сразу поняла всю опасность, грозившую не только ей, но и Филиппу, и ради него решила ввести старика в заблуждение. «Я не делаю ничего плохого, отец мой», — ответила она совершенно спокойно. «Но мне кажется неприличным, что вы вошли в спальную комнату молодой женщины ночью в отсутствии ее супруга. Признаюсь, я не ожидала подобного с вашей стороны». «Ты не можешь предполагать ничего подобного, женщина!» — воскликнул он. «Мой возраст и звание священника ограждают меня от подобных подозрений!» — добавил он, видимо, все-таки смущенный этим упреком. «Не всегда, отец мой, если верить тому, что рассказывают о старых монахах и священниках, и что вы сами, вероятно, слышали!» — возразила Амина. «И я снова спрашиваю». «Зачем вы пришли так поздно в комнату беззащитной женщины?» «Потому что я был убежден, что эта молодая женщина предается греховному искусству колдовства». «Колдовства? Что вы хотите сказать? Разве врачебное искусство греховно? Разве грех приносить облегчение больным, заговаривать лихорадку и малярию, от которой в этом ужасном климате страдает столько людей? «Все заговоры преступны». Я сказала «заговоры», имея в виду лечебные средства, а не то, что говорите вы. Если знание целебной силы трав, которым обладала моя мать, греховно или преступно, если сама попытка вспомнить это знание греховно, тогда вы правы. Я слышал, что ты призывала на помощь свою мать. Да, потому что ей хорошо был известен состав лекарств, но, боюсь, у меня нет таких знаний. «Так неужели это грех, святой отец?» «Значит, ты ищешь состав лекарства?» «Спросил Патер». «Я думал, что ты предаешься греховному занятию». «Разве сожжение нескольких травинок может быть греховным делом?» «Что вы ожидали здесь увидеть, отец мой?» «Взгляните вот на эту золу. Смешав ее с маслом, можно изготовить мазь, которая при втирании в кожу больного может дать ему облегчение» что она может сделать еще? Неужели этот пепел или зола могут вызвать духов?» И Амина рассмеялась. «Я сбит с толку», — сказал паттер — «но не убежден». «И я тоже», — насмешливо ответила Амина. «Я не могу поверить, чтобы такой человек, как вы, действительно полагал, что зло может заключаться в сожжении травинок». И я не могу поверить в то, что именно это было причиной вашего визита в такой поздний час в комнату одинокой женщины. Для этого могут быть вполне естественные причины, более сильные, чем те, что вы зовете сверхъестественными. Прошу вас покинуть эту комнату. Прошу вас покинуть эту комнату. Это некрасиво, святой отец. Если вы еще раз позволите себе подобный поступок, вам придется покинуть этот дом. Я была о вас лучшего мнения, и теперь не буду оставаться одна ни днем, ни ночью». Амина жестоко атаковала репутацию старого священника. Расстроенный отец Матиас вышел из комнаты, шепча про себя. «Да простит Господь твое ложное подозрение и несправедливость». «Я пришел сюда только по той причине, которую привел, и больше ничего». «Да», — сказала про себя Амина, как только дверь закрылась. «Я это знаю, но я должна была избавиться от вашего общества. Мне не нужен шпион, который вмешивается в мои действия в моем же доме. Или личная комната и личная жизнь женщины не святы для вас, святой отец?» Это в благодарность за пищу и кров?» Амина убрала курильницу и позвала одну из служанок, попросив ее остаться на ночь в ее комнате, потому что Патер только что позволил себе войти к ней, и ей это вторжение не понравилось. «Святой отец? Разве это возможно?» — воскликнула служанка. Амина ничего не ответила и отправилась спать. «Патер маттиас все слышал». Он долго не спал, а на следующий день обратился к Паттеру Сейсону и рассказал ему обо всем. — Вы поступили необдуманно, — проговорил Сейсон. — Нельзя было входить в комнату женщины в такое время. — У меня были подозрения, Паттер Сейсон. — А у нее тоже были подозрения. Она молода и прекрасна. — Но клянусь Пресвятой Девой, и я безусловно вам верю. Но если это станет известно, это может стать скандалом для нашей церкви. Это быстро стало известно, потому что служанка упомянула об этом случае своим друзьям, а те своим, и патру Матиасу везде стали оказывать весьма холодный прием. Он был вынужден покинуть это место и возвратиться в Лиссабон, досадуя на себя за свое неблагоразумие и еще больше на Амину за ее несправедливые подозрения.